Глава третья. «Ваше Величество», — поприветствовал я Бодуэна, — «жать руку монархам было противопоказано этикетом, поэтому я ограничился счастливым видом и легким поклоном». Он только что вылез из Роллс-Ройса. Как и все королевские фамилии Европы, Бодуэн предпочитал эти британские лимузины, даже несмотря на то, что в настоящее время у него с Виндзорами было, как это называют в дипломатических кругах, охлаждение отношений. «Мистер Уилсон», — ответно слегка кивнул мне король, «как и в первый раз, когда я видел его величество Бодуэна, он предпочел не мундир со всеми королевскими регалиями, а вполне демократичный костюм и самую обычную фетровую шляпу. Прибыл король Бельгии в Ривьерен не один. Место за его левым плечом занял уже известный мне адъютант, а вот справа от монарха стоял человек, знакомый мне до сегодняшнего дня, только заочно, из досье» которое, по моему заданию, Перри собрал на всех членов бельгийского кабинета. Агюст Бюссере, глава Министерства по делам колонии, представил мне его Бодуэн. Небольшого роста, полноватый в сером костюме тройки, который из-за несуразности его фигуры смотрелся на нем несколько нелепо. И вот именно этот нелепый старик мог стать серьезной проблемой для моих начинаний в Конго. А все дело в том, что, несмотря на то, что господин министр принадлежал к либеральной партии, а может быть и благодаря этому, весь его либерализм ограничился только территорией Бельгии, где он был известен как популист. На Конго же либерализм Бюйсере куда-то улетучивался, не иначе как испарялся под жарким африканским солнцем. Именно из-за этого человека социальные расходы в колонии стремились к около нулевым значениям, особенно если сравнивать их с тем, сколько бельгийцы зарабатывали в Конго. Вот только в моих планах, напротив, было вкладываться в социалку и не потому, что я такой добрый. Мне просто надо было выделяться среди других белых, ведущих дела в колонии. И когда через несколько лет колония обретет независимость, мне это должно помочь выстроить отношения с новой властью. Желательно, конечно, поставить там президентом своего человека, но это уже как получится». Еще один интересный штрих к портрету месье Бюсерре – он был одним из собственников сразу нескольких человеческих зоопарков. Эта отрыжка колониализма была по-прежнему популярна в Бельгии и приносила немалый доход. После того, как чернокожие и прочие цветные ухлопали меня в Майами, я, можно сказать, зачерствел душой по отношению к ним, но даже меня коробило от такого бизнеса. «Приятно познакомиться», — изобразил я самую любезную из своих улыбок, пожимая возможной проблеме руку. «На самом деле я не совсем понимал, что здесь делает министр. Насколько я знал, Бодуэн с правительством Бельгии жили в параллельных вселенных. Король вообще старался не пересекаться с министрами. Считал, что эти ребята украли у него власть, а тут сам привел одного из них на деловую встречу». И самым плохим для меня вариантом объяснения был тот, где в Конго Бодуэн без одобрения правительства работать уже не может, а при таком раскладе нафига он мне сдался. Ничем не показав свое разочарование, я представил королю Кэрола Шелби. Да, я тоже был не один, а с небольшой свитой. Несмотря на то, что Шелби стопроцентный американец, монаршая особа произвела на него убойное впечатление – Он буквально сиял от оказанной ему чести быть представленным королю. И не просто какому-то европейскому королю, а королю-гонщику. «Очень приятно познакомиться с всемирно известным гонщиком», — польстил ему Бодуэн. не остался в долгу и тоже отвесил монарху несколько комплиментов, которые были приняты тем благосклонно. «А вы, мистер Уилсон, здесь отлично все устроили». Король заскользил взглядом по территории перед замком. «По свежему газону, установленному на нем столами под тентами, спасающими от возможных осадков, киоску с фастфудом, круглому бару, ненадувному аттракциону в форме гоночного автомобиля». «А это что?» Бодуин поднял голову. Аэромен. Точно такие же установлены у каждого из трех замков нашего турне». «Гонщик? А что, похож?» Король с интересом рассматривал воздушного танцора. «Тот действительно напоминал гонщика». Комбинезон, ботинки, перчатки и шлем — все как у него. «А там что за будки?» — перенес он свое внимание настоящие в ряд, выкрашенные в зеленый цвет кабины в той же стороне, где и трибуны для зрителей. «Биотуалеты», — пришлось отвечать, но предлагать посмотреть поближе и опробовать я королю не решился. Бодуин тоже оставил эту тему и перешел к более интересной. «А где гоночные машины?» «Позвольте провести для вас экскурсию по боксам моей гоночной команды», — покладисто предложил я гостям. «В отличие от того же Лимана или моей Дайтоны, в шоссейных гонках механики не так сильно вовлечены в процесс, поэтому техническое оснащение у них скромнее. Действие же происходит не на треке и болит, если вдруг с ним что-то случится, не сможет доползти до боксов, где его постараются привести в порядок». В гонках, наподобие турне трех замков, если что-то случится с машиной, то чаще всего гонщик и его штурман проблему решают сами. Поэтому с механиками, идеальная работа которых важнейшая составляющая победы в гонках на выносливость, Бодуин общался не очень долго и быстро перешел к самому главному — к осмотру болидов. Наши гепарды JT достаточно сильно отличались от серийных родстеров — рекламная кампания которых уже вовсю шла по обеим сторонам Атлантики. Шестицилиндровые двигатели гоночных машин были мощнее серийных примерно на 20%. Вторым важным отличием гоночного родстера от серийных гепардов было более высокое передаточное число коробки передач, что обеспечивало более короткие передачи и, соответственно, более агрессивный разгон и набор максимальной скорости. Понятное дело, ресурс коробки в этом случае был сильно меньше, но проблемой это не стало. Само собой, наши машины были оснащены системой пассивной безопасности, всеми этими подголовниками и ремнями, без которых было уже никуда. Нашу маленькую хитрость с оснащением пилота и штурмана радиосвязью мы решили королю не демонстрировать, хотели сохранить эту простую, в общем-то, штуку в секрете. Болиды королю понравились, и чтобы закрепить его впечатление, я обещал подарить его величеству один из наших родстеров, но в гражданском исполнении. В общем, зарядил короля отличным настроением. Экскурсия по замку Реверен ему тоже пришлась по душе, особенно когда король узнал, сколько денег я уже вбухал в его реставрацию и сколько еще собираюсь на нее потратить». «Реставрационные работы ведет местная фирма «Наследие», — прорекламировал я своего делового партнера, месье Жансенса. Король благосклонно покивал и неожиданно спросил, «А как у вас дела с бургомистром гансхорона Его информированности о том, что у нас терки с главой местной коммуны, я не удивился. «С Джозефом Боум мы нашли общий язык», — дипломатично ответил я ему. Этому местному козлу пришлось давать взятку, чтобы он палки в колеса не ставил. Ужин в каминном зале замка, а я нанял повара-француза, добавил мне еще пару очков, и я уже мог надеяться, что проблема по имени Агюст Бюссере легко решаема. Говорить о делах мы разместились в кабинете, оформленном в стиле конца XVI века. Дело в том, что в тех же подвалах замка, где я нашел янтарную комнату, чуть позже отыскался еще и секретарь работы Андре Шарля Буля, мебельщика короля Людовика XIV. Месье Жансенс, когда его рабочие на него наткнулись чуть ли не кипятком, писал от счастья и даже предложил мне за него приличную сумму, но я решил распорядиться находкой иначе, потратить еще кучу денег на его реставрацию, а также покупку недостающей мебели для кабинета в том же стиле. Когда мы расположились в относительно удобных креслах работы того же самого Буля, министр по делам колонии достал из своего портфеля сразу несколько папок, водрузил нано с Пенсне и начал говорить. «По поручению Его Величества, мое ведомство провело аналитическую работу, и вот что у нас получается. В данный момент строительство автомобильного завода в Конго в теории возможно в одном единственном месте, в Киншасе». Другие города-колонии не обладают сколько-нибудь развитой инфраструктурой для такого сложного в условиях Африки проекта. Кроме того, потребуется существенная модернизация порта Матади и железной дороги Киншаса-Матади. В данный момент и железная дорога, и порт полностью загружены добывающей промышленностью колонии и не имеют возможности взять на себя еще и нагрузку, связанную сначала со строительством завода, а затем его снабжением и вывозом готовой продукции. По поручению Его Величества мы совместно с Министерством финансов провели калькуляцию примерных расходов на модернизацию инфраструктуры, потребной для строительства. И получается, что нужно не менее 12 миллионов долларов только на порт и железную дорогу». Я слушал его слова, не меняясь в лице, потому что чувствовал на себе пристальный взгляд Бодуина, отслеживающий мою реакцию. Стало понятно, что здесь делает министр. Они принудили короля делиться. То есть мне придется отстегнуть долю за работу в Конго, помимо Бодуэна, еще и Бельгии. Ладно, терпимо, инфраструктуру все равно создавать нужно, без нее завод функционировать не сможет. А к тому времени, когда все заработает в полную мощь, бельгийцев из Конго уже выкинут. Так что посмотрим еще, кто кого обует. Господин министр, я так понимаю, в эту стоимость входят исключительно затраты на саму железную дорогу и порт. Сопутствующие расходы не включены. «О каких сопутствующих расходах вы говорите, мистер Уилсон?» — не понял меня бельгийский либерал бюсера «О гражданской инфраструктуре для обслуживающего персонала», охотно пояснил ему я. «Разумеется, нет, мистер Уилсон», — возмутился он. «Мое министерство не планирует увеличивать свои и так уже большие расходы. На вам никто не мешает тратить деньги на всякие глупости». Я лишь улыбнулся на это предложение. Как раз эти ненужные, по мнению министра, расходы помогут мне наладить отношения с местным населением Конго. 12 миллионов долларов на модернизацию инфраструктуры – это большие деньги, но каким образом будет осуществляться финансирование этих работ, задал я следующий вопрос. Мы бы хотели предложить вам концессию и совместное финансирование тех объектов, которые будут эксплуатироваться в интересах завода». В каком соотношении будет это финансирование? 50 на 50. Половина необходимой суммы будет профинансирована за счет специального фонда, акции которого мы планируем выставить на торги на лондонской бирже. Только на лондонской? В Нью-Йорке вы не планируете размещение акций? По некоторым причинам нет, мистер Уилсон, поджал пухлые губы министр. Не хочет говорить, значит, хотя его объяснения и не нужны. Тоже мне бином Ньютона. Таким нехитрым способом они пытаются ограничить мои возможности по скупке акций через прокладки, хотя даже не мне, а всем игрокам на Нью-Йоркской фондовой бирже. Очень они не хотят, чтобы повторилась история с Суэцким каналом, который строили французы, а в итоге он достался англичанам. «Ваше Величество, мне нужно время, чтобы изучить документы и составить свой проект модернизации имеющейся инфраструктуры». Только после этого мы уже сможем начать проработку проекта собственного автомобильного завода». Король благосклонно кивнул. «Кого вы, мистер Уилсон, планируете привлекать непосредственно к строительству?» «Строительством займутся итальянские специалисты, работающие на Альфа-Ромео. Оборудование, которое будет смонтировано на заводе в Киншасе, сейчас используется в Италии, и будет правильно, если его монтажом займутся те, кто имеет опыт работы с ним». Объяснил я свое решение и вновь удостоился монаршего Кивка. Мистер Бойсера, обратился я к министру, ваше министерство окажет мне содействие в организации поездки в Конго. Можете не сомневаться, ответил за министра его король, господин Бойсерая не только окажет вам всю возможную помощь, но еще и лично представит вас всем официальным лицам Конго. Видимо, это было что-то типа подсластителя к горькой пилюле. «Когда вы планируете посетить Конго?» Был вынужден продемонстрировать послушание своему королю-министр. «Думаю, в течение этого месяца». «Вот и отлично. Рад, что мы договорились». Боден встал с места, и мы с министром поспешили проделать то же самое. «Тогда до завтра, мистер Уилсон», — сказал он, когда мы вышли на улицу и шли к его лимузину. Утро гонки выдалось пасмурным, но к старту ветер разогнал тучи, и уже ничего не мешало насладиться зрелищем, которое, прямо скажем, сильно уступало качествам той же Дайтоне или Лиману. В отличие от них, турне трех замков — это шоссейно-кольцевая гонка, и большая ее часть пройдет на обычных, хоть и перекрытых дорогах. Поэтому зрители, которых собралось немало, увидят не очень много. пронесется пару раз мимо тебя пелотон машин, и на этом все. Для того, чтобы увеличить зрелищность, была организована прямая радиотрансляция, и в местах наибольшего скопления людей, там, где трасса делает наиболее эффектные повороты, установлены громкоговорители. В чуть более выигрышной ситуации были те из зрителей, которые будут наблюдать старт и финиш. Так как гонка кольцевая, то начнется и закончится она возле моего ревьерена, и за этим будут наблюдать не меньше пяти тысяч человек». Именно столько вмещают временные трибуны, смонтированные неподалеку от замка. Сам объект культурного наследия избавлен от посещения этими толпами. Зато эти самые толпы могут любоваться замком, ведь на него открывается отличный вид. После гонки в замке планируется еще и большой прием, но туда попадут только избранные. Для всех остальных мы тоже расстарались и организовали все необходимое для комфортного времяпровождения на время гонки. Точек с фастфудом и пивом во всех трех коммунных, на территории которых проходила трасса, было предостаточно. Кроме этого и обязательной трансляции гонки по радио местных будет развлекать еще и оркестр, чтобы мероприятию придать некую торжественность. В 10 утра со специальной трибуны с подключенным микрофоном Боден объявил начало гонки, в которой участники помимо кубка поборются еще и за внушительный призовой фонд в 100 тысяч долларов из которых 50 достанется победителям, 25 — второму месту, 10 — третьему, а оставшиеся распределятся между всеми остальными экипажами. Зрители на трибунах разразились восторженными возгласами и аплодисментами. Оркестр сыграл что-то бравурное, и гонщики стартовали. Им было необходимо преодолеть три круга протяженностью 250 километров, всего 750, и финишировать здесь же часов через 5-6. Всего за победу соревновались почти 60 экипажей. Моими основными конкурентами были «Феррари», «Мерседес» и «Ягуар». Еще к ним добавилась заводская команда «Фиата». Джани Аньели являлся ее идейным вдохновителем и одним из руководителей. Не за особенностей формата гонка для зрителей уступала в зрелищности тому же «Лиману». Все самое главное случилось вдалеке от основных скоплений зрителей. В середине третьего круга Лидирующий до этого Хилл на Феррари 250 Европа ошибся в пилотировании на выходе одного из поворотов, зацепил левыми колесами землю, его закрутило прямо на дороге. Закрутило так удачно, что в его щегольскую ярко-красную красотку воткнулись сразу два Ягуара, а затем вообще образовался затор из полутора десятков машин. К этому моменту машины Левега и Майлза, штурманами у которых были Шелби и Трентиньян, занимали 20 и 21-е место, и в замес в голове пелотона мои гонщики не попали. Зато они смогли извлечь из него небольшую выгоду, и пара гепардов захватила лидерство, которое уже не отдало. Разборки, кто станет первым, а кто вторым, шли до самого конца гонки, Не только под финишными флагами Левек вырвал победу. Наш третий экипаж Костелони и Шел закончили гонку восьмыми». Три машины в десятке, при том два на первом и втором местах. Это грандиозный успех для команды-новичка и отличная возможность для того, чтобы заработать еще больше денег. Помимо нас, гонку однозначно мог занести себе в актив и Джани. Все три «Фиата» смогли финишировать, что, учитывая завал на третьем круге, было достижением само по себе, а болид гоночной команды «Аньели» под управлением многоопытного Луи Широна и вовсе пришел третьим. Под торжественную музыку король Бельгии повесил медали на шее призеров, а затем еще и позволил им с собой сфотографироваться. ребята призеры светились от счастья. Для них это поистине был день триумфа. Единственное, шампанским из-за присутствия монарха никто в этот раз не обливался, но это их явно не расстроило. Трибуны опустели, зрители разбрелись по призамковой территории — Как-то, само собой, организовались очереди к бару, где продавали моё пиво, к палатке с фастфудом, а возле надувного аттракциона, к моему удивлению, людей было больше всего. «Мы победили!» — радостно заголосила Александра и чуть не повисла на моей шее при всем честном народе и под камерами прессы. Лишь в последний момент вспомнила о приличиях. Девушка приехала на турне трёх замков вместе с Винченцо. Сегодня, рано утром и сразу поставила меня в известность, что нам надо серьезно поговорить. Надеюсь, что речь пойдет лишь о модном доме, я обещал уделить ей время после гонок, на банкете или позже. Или позже. Ее глаза сверкнули. «Фрэнк, поздравляю!» Так получилось, что первым ко мне подошел барон де Гасс, владелец Шато де Каревельт, одного из замков Турне. «Твоя команда опять первая!» «И вторая тоже!» — поправил я его, улыбаясь. «На лимане можешь не рассчитывать на эти места». Возле нас остановился Джани Аньели. «Поздравляю с третьим местом. Не удержался я от подтрунивания. Хотя третье место тоже почетно. «Пока третье, но мы обязательно надерем тебе задницу», уверенно пообещал он мне. «Виолетта не приехала?» «Сам не знаю, зачем спросил я, ведь видел, что ее здесь нет». «Специально высматривал». Апрель, Опять начались раскопки, и кузины их контролирует». «Слушай, ты веришь, что она найдет могилу Энея?» «Что-нибудь обязательно найдет», — заверил его я. «На территории Италии еще много чего можно откопать». «Мистер Уилсон, с победой вас!» «Меня обступили бургомистры Гансхорена, сен Ламбера и Моленбек Сен-Жана, на землях которых проходили гонки и принялись нахваливать. Отличная идея с точками фастфуда. Ваше пиво выше всяких похвал. Вы не хотите организовать в Бельгии пивоварню?» Говорили они со мной по-французски, я их прекрасно понимал. Сам себе удивлялся, но вторая жизнь подарила мне талант к языкам, и французский я освоил в рекордные сроки. «Я обдумаю это предложение», — пообещал я Жозефу Перебоуму, бургомистру на который, похоже, вошел во вкус и теперь сам напрашивается на мой бизнес на его территории. «В моей коммуне есть обширный земельный участок, как раз под пивзавод. У нас тоже есть земля на продажу. Можно даже выбрать» сориентировались его конкуренты. «Фрэнк, я, как никто, верил в твою победу!» — оттеснил бургомистров месье Жансенс, владелец фирмы, что занималась реставрацией моего замка. Он взял меня под локоть и повел в сторону отвлекающей толпы. «Приятно это слышать!» — улыбнулся я, гадая, что ему от меня понадобилось. «Фрэнк, ты ведь уделишь мне время до своего отъезда в Штаты?» «Конечно, Густав, но хоть намекни, о чем вы хотите со мной переговорить». «Так о твоем же предложении. Помнишь, ты говорил, что настали благоприятные времена для туристического бизнеса?» «Ну да, что-то такое говорил», — не стал я отказываться. «Я тебе тогда ответил, что готов вложиться в такой бизнес». «И это припоминаю», — кивнул я. «Наше сотрудничество я и хочу с тобой обсудить». «Ты во всем прав, Фрэнк. В этом я уже не раз убедился за год, что прошел с того нашего первого разговора» видя твой пример многие начали реставрировать дворцы и замки у моего наследия заказов на десять лет вперед потрясенно поделился он и не только в европе такое веяние даже в советском союзе начали реставрацию дворца а раз уж до этого додумались коммунисты то сомнений уже нет в том что грядет туристический бум никакой дворец они реставрируют как можно безразличнее спросил я екатерининский в бывшей столице российской империи в сегодняшней газете статья была «Завтра после полудня устроит», — вернулся я к нашему разговору. Про себя же размышлял, как трактовать эти новости. Как призыв советов «Вернись, мы все простим» или они таким жестом признают, что были неправы, что заслужили порку, а теперь просят возобновить сотрудничество. Нагад так я и поверил в раскаявшегося Хрущева. Впрочем, какая разница. Я в любом случае буду с ними сотрудничать. Они для меня свои».